Глава четвертая. Если к другому уходит невеста. Немая сцена. Но если не считать орущего младенца, конечно. — Ксана, уйми Митьку! Чего ты застыла, как это самая? Раздраженно рявкнул Гарик. Оксана вжала голову в плечи и выскочила из кухни. — Значит, вот ты какой, друг детства. Неровные темные волосы прикрывают шею. Как сейчас модно. Над верхней губой — жидкие усишки. Кажется, он мне не рад ни капельки. Глаза прячет. Растерян или напуган. Или удивлен. «Гарик!» — начал я. «Зачем явился?» — довольно грубо перебил меня друг детства. Судя по выражению лица, явно бывший друг. «Поговорить хотел», — ответил я, простодушно улыбаясь. «Как же меня утомили эти все сложные щи и недомовки. Прямо хоть в лоб рассказывай, что я и раньше-то не особенно был силен в телепатии, а сейчас у меня вообще потеря памяти. И что если у вас есть какие-то претензии, то говорите уже прямо. Без вот этих вот обезьянных ужимок, которые я даже трактовать не могу, потому что не очень представляю, в какую сторону думать. Поговорили же уже. Гарик посмотрел на меня из-под лобья. Кажется, я тебе дал понять, что... Слушай, Гарик, мы же были отличными друзьями, сказал я, проигнорировав его прозрачный намек с указанием на дверь. Ничего мне от тебя не нужно. Я просто хотел, чтобы стало как раньше. Друзья, сказал он, будто выплюнул. Друзья вообще так не поступают. А как я поступил? Я не сводил взгляда с его лица. Что за хрень? Он вроде бы меня в чем-то обвиняет, но при этом ведет себя так, «Будто это ему за что-то стыдно. Дело в этой Оксане или в чем-то другом?» «Тебе напомнить?» — набычился Гарик. Его взгляд блуждал где угодно, но не встречался с моим. «Да, напомни, пожалуйста», — сказал я. Он бросил быстрый взгляд на открытую дверь, потом закрыл ее. «Сомнительная звукоизоляция, конечно, но хоть так. Ты вспоминаешь обо мне только когда тебе что-то нужно». Злым шепотом проговорил он. «Уехал в свою Москву, хотя мы по-другому договаривались. Не звонил, не писал, а потом как снег на голову. Бабах! Папку свою оставил и снова исчез. А потом, как ни в чем не бывало, появился. И опять потому, что тебе надо что-то. Сегодня мне ничего не надо, клянусь. Зашел просто потому, что мы старые друзья». Сказал я, изо всех сил стараясь придать голосу искренность. «Каюсь, я закрутился в своих делах, но у тебя же семья!» «Да как ты...» Гарик скрипнул зубами и снова бросил взгляд в сторону двери. «Так, давай я тебе скажу. Это уже раз и навсегда. Мы с тобой никакие не друзья. И после того, что ты сделал, никогда не будем. Забирай свои вещи и уматывай!» Он с грохотом распахнул дверь. Только что замолчавший ребенок от резкого звука заорал снова. «Гарик, ты что, Гарик?» Испуганно ахнула Оксана. «Отстань от меня!» Рявкнул Гарик. Что-то грохнуло, будто в комнате упал стул. Потом снова грохнуло. Зазвенели стекла. Потом снова раздались тяжелые шаги Гарика. Он появился в дверях. В руках он держал папку из коричневого дермантина на металлической молнии. Он с размаху швырнул ее мне на колени и указал на дверь. Теперь не в переносном, а в прямом смысле. Вытянул руку с указующим перстом. Весь такой воплощение праведного гнева или чего-то подобного. Я схватил папку, и сердце мое радостно екнуло. Ну, наконец-то! Записи, документы или что там еще? Что-то конкретное и материальное, которое можно изучить, и сделать выводы. «Гарик, ну зачем ты так?» Я укоризненно покачал головой. «Убирайся, или я тебе лицо сейчас разобью!» заорал он. Я медленно поднялся. Лицо разобьет. Он... Хм. Героическим сложением Гарик ну никак не отличался. Не то чтобы совсем дрищ, конечно, но лучше бы дрищ. Свитер на животе топорщился, обтягивая начинающееся пузика. Сутулый, плечи вперед. Типичный такой сисадмин карикатурный. Разве что он занимается каким-нибудь тайным инженерским кунг-фу. — Гарик, не надо! — заверещала Оксана и протиснулась мимо него в кухню вместе с ребенком. — Ты чего приперлась? — грубо рыкнул Гарик. — Чем вы тут вообще занимались? Ты знала, что я приду поздно, вот и притащила его в гости, да? «Ты думаешь, я не знаю, зачем ты в Москву моталась прошлым летом? Да, проститутка!» «Ты бы не заговаривался», — холодно произнес я. «Но не люблю я, когда женщины оскорбляют. И неважно, как я сам к ним при этом отношусь». «А ты ее не защищай тут!» Гарик гордо вздернул подбородок и чуть ли не в первый раз за всю нашу встречу посмотрел мне в глаза. «Она моя жена!» «Ясно тебе! И я буду говорить с ней так, как она того заслуживает!» Он вышел из кухни и выволок следом за собой Оксану. Ребенок заорал испуганно. Я не выдержал и шагнул вперед. «Извинись перед ней! Быстро!» Ледяным тоном проговорил я. «А то что?» Губы Гарика презрительно скривились. «Чистоплюй нашелся! Да!» Он замахнулся на меня кулаком. Я поймал его руку за запястье и вывернул. — Ваня, что ты делаешь? — заголосила Оксана. — Ваня, не надо. — Ничего не делаю, — буркнул я. — Воспитываю. Не отпуская захвата, я потащил его в коридор. Он трепыхался, но не особенно. Боль в вывернутом запястье мешала. Открыл дверь в ванную, выкрутил на полную холодный кран, сунул его голову под воду. «Давай-ка ты остынешь немного, приятель», — сказал я. «Пусти! А ну пусти, гад!» Он отфыркивался и пытался отбиваться от меня свободной рукой. Напор воды был такой, что меня тоже забрызгало. В унитаз бы его макнуть башкой, но это только в зарубежном кино хорошо смотрится. В советских унитазах никакой воды не было. Так что разве можно было только нос об фаянсовую полку разбить?» Я резко отпустил Гарика и отшагнул назад. Посмотрел на мокрого бывшего друга сверху вниз. Вздохнул и вернулся на кухню за кожаной папкой. Оксана качала на руках ребенка и смотрела на меня воспаленными глазами. Мне ее было немного жаль. Но не настолько, чтобы оставаться в этой квартире еще какое-то время и проводить сеансы прикладной психотерапии. Нельзя помочь тому... Кто сам себе в карман насрал, надсадно заскрипела дверца коридорного шкафа. Я натянул пальто, сунул ноги в ботинки, нахлобучил шапку и вышел за порог. Вот и проваливай! раздался мне вслед крик Гарика. И прохору своему передай, чтобы в покое меня оставил. Ничего я не знаю и знать больше не хочу ни о тебе, ни о твоей жизни. На секунду даже захотелось вернуться и попросить его развернуть мысль поподробнее. Черт, и Ирина на полном серьезе влюблена вот в это ничтожество. Мбр, надо что ли и мозги по этому поводу вправить при случае. Нашла тоже, из-за кого слезы лить. Настроение было гаже некуда. И даже засунутая под ремень штанов папка с неизвестным пока содержимым Мой привет самому себе из прошлого ситуацию никак не улучшала. Да что там, даже наоборот. Хотелось зашвырнуть ее куда-нибудь подальше и быстрым шагом уйти. Сесть на троллейбус и ехать домой. Закрыть дверь, достать блокнот и поработать. Или просто завалиться на свой мега-диван из кирпичных поддонов и книжку почитать. Я топал по почти пустой улице изредка бросая короткие взгляды на пляшущие в свете уличных фонарей снежинки. Хотелось поднять глаза к темному небу и проорать что-то патетическое. Ну там, зачем мироздание? Дай уже мне спокойно жить. Я не хочу ничего знать об этих мутных делах. И рядом с мусорным баком я и в самом деле замедлил шаг. Будто всерьез обдумывал идею, выкинуть к чертям собачьим дермантиновую папку и даже не смотреть, что у нее внутри. Ну а что? Заманчивое дело. Сейчас я просто забиваю болт на злобного Игоря, мутного Прохора, противоречивую Аню и уйти с головой в свою многотиражку, заводской комитет комсомола, внештатную работу с Феликсом, ездить в санатории-профилактории, выбить себе путевку на Черное море, сходить на чай к Насте, Выяснить отношения с Лизой. Составить Анне компанию в шоп-тур в Москву. Она как раз недавно об этом заикалась. А еще Даша. Я зло сплюнул. Попробуй тут выкинешь головы Игоря. Если он все равно возникает на каждом повороте. Я остановился напротив краснокирпичного здания. На фасаде мигала и потрескивала неоном вывеска «Пивной бар». Частично буквы не светились. Знаковое место на самом деле. Этот крохотный домик еще до революционной постройки когда-то был частью поместья местного воротилы и мецената. Но в 30-х годах само поместье сначала сгорело, потом остатки растащили по кирпичикам, а потом на пустыре возвели скучную панельную пятиэтажку. А вот флигель этого поместья почему-то не тронули. Может быть, он был дорог погромщикам как память, а может, просто причудливая игра судьбы. Кто там уже сейчас разберет? И как раз с тех самых пор в этом флигеле открыли пив-бар. Так он и живет здесь с тех пор, возможно, самый старый в Новокиневске. Почти прошел мимо, потом притормозил, оглянулся, подумал, да какого черта, и решительно поднялся на крыльцо с вычурной кованой решеткой. Внутри было шумно, жарко и накурено. Табачный дым свивался под потолком замысловатыми петлями. Они яркие, матовые полушария светильников его загадочно так подсвечивали. В отличие от прошлого бара, где я был с Мишкой и его друзьями, столы здесь были сидячие. Два длинных деревянных стола и лавки. И мужики с суровыми лицами. Царство мужиков. Единственная женщина на все заведение да — дородная дама, скучающая в окошке раздачи. Взгляд быстро выхватывал какие-то отдельные детали. Рогатая вешалка, не способная удержать равновесие под грузом множества пальто и дубленок. Поэтому ее сдвинули в угол. Седовласый дядечка с бородкой клинышком и в очках. Сидит на самом краю лавки, читает газету и прихлебывает пиво из кружки. Трое мужиков лет сорока — горячо спорят о международной политике, НАТО и напряженности на Ближнем Востоке. Откровенно пьяных нет, явных маргиналов тоже. Средний возраст за сорок. Такое впечатление, что этот бар облюбовала исключительно интеллигентная публика. Всякие доценты с кандидатами, инженеры и прочие люди умственного труда. «О, это же Мельников из нашей многотиражки!» Раздался вдруг возглас откуда-то из дымного полумрака. — Иван Алексеевич, иди к нам. Тут как раз место стынет. Михалыч домой ушел. Я протиснулся между скамейками к раздаче. Помещение было маленьким, так что казалось, что народу много. На деле же был совсем даже не аншлаг. Думаю, по пятницам и выходным тут гораздо больше посетителей. Дамочка на раздаче оживилась и окинула меня заинтересованным взглядом. «Молоденький такой», — сказала она. «Студент, что ли?» «Журналист». Я слабо улыбнулся и подмигнул. «Темное пиво есть?» «Чего?» Подведенные карандашом брови взлетели вверх. Тфу ты! Темное! Ага! Крафтовое! Молочный стаут еще попроси!» «Кружку пива, пожалуйста!» Смущенно пробормотал я и полез в карман за деньгами. «Тебе подогреть?» Заботливо спросила она. «Что?» — не понял я. «Ну, кипяточку, говорю, в кружку плеснуть?» Она всплеснула пухлыми руками. «Холодно на улице, замерз же! Пальтишко на рыбьем меху, согреешься хоть!» «Нет, давайте обычное!» — я мотнул головой. Я взял пузатую кружку с шапкой пены и пробрался к тому краю стола, где для меня пригрели местечко. К той самой троице, которая международную политику обсуждала. «Что ты, сморной какой-то, Иван Алексеевич!» Критически оглядев меня, изрек растрепанный мужичок в вельветовом коричневом пиджаке и черной водолазке. «Убей, не помню, где он у нас работает». Пересекались точно, но не общались, иначе бы запомнил. Двое его друзей были, похожи не с нашего завода. «Наверняка баба что-то нахимичила», — авторитетно заявил второй. «Сутулый, длинный и в плоской кепочке на затылке». Как у него уши не отваливаются с таким головным убором зимой! — А все бы тебе про баб, Гриша! — хохотнул третий, кругленький и лоснящийся, как свежая булочка. — Ты давай, Иван Алексеевич, изливай душу, сразу легче станет! Вельветовый пиджак похлопал меня по плечу и приподнял кружечку. Остальные поддержали. Ну и я тоже. Стекло звякнуло о стекло. На пальце плеснула пена. Я сделал глоток. — Ну... «Не так плохо, как могло бы. Разбавлено, но не до состояния подкрашенной водички. Слегка горчит. Впрочем, пивным гурманом я не был. Просто темное как-то всегда больше любил, чем светлое. Светлое всегда было на мой вкус слишком жидким». «Да я к другу бывшему заходил тут неподалеку», — сказал я. «И бывшей моей девушке, которая теперь его жена». «Вот, я же говорил, что в бабе все дело». Кепочка поднял узловатый палец. — Так и что? — перебил его булочка. — Чем закончилась встреча на высшем уровне? — Да ничем, — буркнул я. — Их сыну семь месяцев. Хотел помириться вот, но не задалось. — Это ничего, Ваня. Вельветовый пиджак вздохнул и приобнял меня за плечи. — Ты вон какой красавец, и девушку новую найдешь, и друзья еще будут получше, а не как этот. — Верно, я говорю. — Это точно. Булочка поднял кружку и пропел. — Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. — Верно, мужики? Окружающие одобрительно залопотали. Кто-то даже напел смутно знакомый мотивчик. — Между прочим, у меня дочка. Недавно восемнадцать отпраздновала. — Доверительно сообщил Булочка. — Девица шик-блеск. Кровь с молоком. В сельхозе учится. А борщ такой варит, что весь квартал слюнки роняет. Хочешь, познакомлю? Махом забудешь про эту свою шаболду бесстыжую. «Да погоди ты, Сеня, со своей людкой!» Засмеялся вельветовый пиджак. «У них там в многотиражке знаешь, какая фифа вертлявая работает?» «И что твоя вертлявая фифа на кухне может?» Возмутился Булочка. «Пупой крутить?» «Нет, я тебе вот что скажу. «Жениться надо не на вертлявых фифах, а на настоящих бабах, чтобы и котлеты накрутить, и борща наварить, и сковородка это варить, если на бровях домой явился. Как людка моя! Слушай, давай правда познакомлю, а? Будешь за ней, как за каменной стеной!» В голове слегка зашумело. То ли от нескольких глотков пива, то ли от дыма карамыслом, то ли потому, что меня отпустило. Воспоминания о разговоре с Гариком и Оксаной как-то отодвинулась на второй план, подернулась дымкой. Ощущение тоскливой безысходности и нависшего над головой домоклого меча неведомой опасности рассеялось. В конце концов, ну и что такого? Внезапно смертен любой человек, а не только отдельно взятый Иван Мельников, что-то не поделивший с коррумпированным столичным чиновником. Любому может на голову кирпич упасть. Или там Аннушка с пролитым подсолнечным маслом в самый неожиданный момент на дороге попадется. И что теперь? Забиться в угол и трепать себе нервы по этому поводу? Прорвемся, Жан Михайлович. Ты уже справился с этими человеческими отбросами один раз. Справишься и второй. Я снова оглядел бар. Булочка, размахивая руками, рассказывал историю из своей молодости, как он без памяти влюбился в актрису любительского театра, красивую, что даже глазам было больно. Ах, как она дышала духами и туманами! А он тогда был молодой совсем, глупый, только из деревни приехал. Поступил в политех, подрабатывал по ночам грузчиком на вокзале и все деньги спускал на зазнобу свою. Женился даже. Счастлив был, как ребенок. И только потом прозрел, что его дама сердца замуж за него выскочила, только потому, что ей 27 стукнуло. Все обожатели стремительно стареющей звезды разбежались. «И толку от нее оказался один пшик!» — откровенничал булочка. «Это на сцене она блистала, а когда косметику с себя всю смыло, оказалась обычной бабой. Готовить она не умела, белоручка». «Воспитывать пришлось», — вздохнул он. «Даже почти нормальная баба сейчас стала». «Но столько крови у меня выпило! Ужас!» Я посмотрел на дно своей кружки и задумался, не взять ли вторую. В этот момент интеллигент с бородкой из другого конца стола поднялся, сложил газету и принялся откапывать из-под кучи зимней одежды на вешалке свое пальто. «Пожалуй, мне тоже пора». «Спасибо, мужики», — совершенно искренне сказал я. «Поговорил с вами, и правда легче стало». «Ну вот!» — хохотнул вельветовый пиджак. «А я что говорил?» Я пожал всем руки, натянул пальто, благо искать его долго не пришлось, потому что я зашел в бар одним из последних. И вышел на улицу. Запрыгнул в троллейбус, сунул в компостер билетик. Подумал, что надо бы проездной купить, дешевле выйдет. Да и билетики эти покупать постоянно надо. Вот сейчас остался последний. «Ру-отти-ру-отти-ру-отти-ру-ла!» -ру мурлыкал я, открывая дверь в свою комнату. Щелкнул выключателем, повесил пальто. Из-за ремня брюк выпала дермантиновая папка на молнии. Несколько секунд я смотрел на нее с изумлением, пытаясь вспомнить, что это такое и откуда у меня взялось.